Глава 46. Сердце бьётся так, что я его чувствую. Тук-тук. Примяком об грудную клетку. А в комнате вдруг становится тесно и нечем дышать, будто стены придвинулись близко-близко и давят бетоном. И она в автомате возвращаюсь в комнату и начинаю одеваться, хватаю вчерашнюю одежду и натягиваю на себя одну вещь за другой. А в мыслях бьётся шок, и страх они смешиваются в утупляющий коктейль. И я едва попадаю в рукава. Меня чёрным толстым одеялом накрывает осознание, что Рома и Олег сейчас вместе на безумной высоте, они наедине, и они в вертолёте, а за спиной прошлое Ромы. Он уже был однажды на высоте с мужем своей любовницы. Именно в тот день он получил страшные травмы и шрамы на всю жизнь, которые я целовала и обводила пальцами. Я помню в красках, как изуродовано его тело, и могу представить, через какую мясорубку он прошел. Зачем он... Боже, зачем он взял Олега? Они же оба с характером, а Олег к тому же вспыльчивый. Его может зацепить неправильное слово, и он сам не заметит, как заведется до красных значений. А там одно за другим. Упрек за угрозой и раскаленный тестостерон, который заполнит тесную кабину вертолета очень быстро. Боже, я выдыхаю со стоном и только с третьей попытки понимаю, куда запросила куртку. Я, как идиот, как кружилась у шкафа, хотя повесила её на крючок. Я быстро набрасываю её на плечи и выскакиваю из домика. Мне нужно добраться до офиса и найти помощника Ромы. Сама не знаю, чего хочу добиться от него, но мне нельзя оставаться одной, особенно в бездействии. Дмитрий Я говорю в телефон, когда помощник отвечает на звонок. «Где вы? Я вошла в офис!» «В офис? Хорошо. Я сейчас позвоню Марине, а она вас проводит». «Я понимаю, о ком он без подсказки. Приятная женщина лет сорока сидит в одиночестве в небольшом холле и смотрит в экран компьютера. Вы же Марина?» «Да». «Дмитрий сказал, что вы можете проводить меня к нему». Через секунду ей поступает звонок, и это сразу ускоряет дело. Мы поднимаемся на второй этаж и сворачиваем к помещению, которое неожиданно оказывается тренажёрным залом. Дмитрий как раз закрывает шкафчик на ключ и поворачивается к нам с женщиной. Он смотрит на меня удивлённым взглядом, но через секунду в нём проступает тревога. И я понимаю, что сильно вру себе насчёт своего состояния. Меня ведь потряхивает, пальцы сведены судорогой от напряжения. А в горло то и дело вонзается ледяная хватка. Сквозь неё сложно пробить нормальные звуки. Когда они, когда они вернутся? Я делаю шаг к нему и заглядываю в серые глаза. Они на связи? Я сбиваю его с толку. Мои слова для него как ребус, который не поддаётся разгадке. Он не видит повода для беспокойства и пытается понять, что на меня нашло. Думая всё хорошо, Отзывается он после паузы. «Вы переживаете из-за полета?» «У Рома большой опыт. Он один из лучших пилотов. А на Эльбрусе просто лучший». «Я знаю, знаю. Но мне нужно услышать его». «Сейчас?» «Да, сейчас». Я киваю и протягиваю ладонь. Обхватываю запястье мужчины и киваю. «Пожалуйста, это очень важно». Он тяжело выдыхает. и видно решает, что повстречала стеричную дамочку, но я приехала с его боссом, и поэтому спорить ему не с руки. Это можно устроить. Он соглашается через себя. Пойдёмте, я покажу. Мне хочется его расцеловать, но я ограничилась щедро счастливой улыбкой. Меня чуть отпускает, и я опять могу дышать полной грудью, хотя дрожь до сих пор бьётся внутри меня. У нас тут диспетчерская. объясняет Дмитрий, когда мы поднимаемся выше. Он указывает мне на диванчик, а сам проходит к панорамному окну. Рядом с ним стоит ряд столов с мониторами. На месте сидит один диспетчер, долговязый парень в бесформенном свитере и с наушниками, которые сдвинуты на лоб. Дмитрий похлопывает его по плечу и проходит к соседнему месту. Он берёт другие наушники и говорит монотонным дикторским голосом, повторяя позывные Он явно вызывает Рому, и я подхожу ближе, шаг за шагом, волнуюсь и надеясь побыстрее услышать ответ на том конце. Дмитрий поколдовал над дисплеем, и звук теперь идёт в общие динамик, но слышен лишь его голос, как он повторяет вызов, делает паузу для ответа, а потом снова. Это затягивается. Я отчётливо улавливаю, как голос мужчины меняется. Он звучит напряженнее и тяжелее, наливаясь свинцом. Точно так же, как мое тело. Напряжение сводит с ума. И я, упираясь ладонями в стол и заглядываю в лицо мужчины. «Боже, я права!» Моя тревога передалась ему и расцвела на его лице за мгновение. Дмитрий трогает парня за плечо и указывает на монитор. «Продолжай», — командует он ему. «Вызывай и сообщи дальше». Дмитрий резко поднимается с места и обхватывает меня за плечи. Вам лучше спуститься к Марине, пока мы тут разберёмся. Аня не отвечает. Почему? Такое бывает. Он пытается меня успокоить и неумолимо подталкивает к выходу. Помехи, проблемы со связью. Это же горы. Но полчаса прошли, они уже должны были вернуться. — Олеся, как только у меня будут сведения, я сообщу. Но не нужно паниковать раньше времени. Погода отличная. — А Рома — отличный пилот! Да, да! — Пойдемте, мы во всем разберемся. Он просто-напросто выпихивает меня на порог, а там подзывает прохожего и сдает на пороги. — Отпустите! — вспоминаю свой голос и отстраняюсь от незнакомца. Смотрю на его футболку с надписью Точка спасения и вспоминаю, как она смотрелась на Роме. Я станову в голос и закрываю лицо руками. Отшатываюсь к стенке и сползаю по ней на пол, утыкаясь лбом в коленки. Где они? Нет. Нет. Только бы живы. Только бы живы.